После обеда пушки загромыхали снова. Я лежал и прислушивался, стараясь понять, что происходит. В ворота постучали, а вскоре в коридоре послышались голоса. Я узнал голос Ильи. «Ранен он сам. В бок его швед саблей ударил. Ему отлежаться надо». «И ты нас пойми. Воевода ранен». о про твоего постоянца чудеса рассказывает. Но мне к бабке же воеводу нести рану заговаривать. Я поднялся, открыл дверь. В коридоре стоял Илья, ухватив за руку ратника и пытаясь не пустить его в мою комнату. Че ваш умим? Ратник увидел повязку на моём теле и смутился. Да, воеводу пулей ранило. Меня к тебе сотник послал, сказал: "Вези живого или мёртвого. И сам теперь вижу, что ты ранен". "Ладно, где боевода? А где же ему быть? В Кремле?" "Или я соберу мои инструменты, я оденусь, поеду, посмотрю". Ратник победно посмотрел на её и вышел. Я быстро оделся, спустился вниз, взял инструменты и Ратник ждал во дворе, заигрывая с Машей, которая стреляла в война глазками. Ратник сел на своего коня, второго он держал в поводу. Я осторожно поднялся в седло, бок заныл. Не гони только, рана болит. Ратник рысцой потрусил впереди, держа мою сумку с инструментами. Оружие я не брал, тяжело нести, тем более... И вояка с меня сейчас неважный. Вот и Кремль. Раздавались пистолетные и мушкетные выстрелы, но пушки молчали, из чего я сделал вывод, что все пока спокойно. Постреливают иногда. Ну, так это, чтобы показать неприятелю. Бдим! Ратник подъехал к небольшому каменному зданию. Мы спешились, и меня проводили внутрь. На полу лежал раненный воевода. Пуля попала в плечевую кость, кровило сильно, похоже, задета какая-то артерия. А учитывая, что рука немного неестественно изогнута, не исключённый перелом кости в месте попадания пули. Тащите стол к воеводе на него. Ратники бросились выполнять моё указание. Я мешкем дал раненому глотнуть опия. Небезболить при травме первое дело, чтобы не развился травматический шок. Да и работать с пациентом проще, когда он не кричит от боли и мышцы расслаблены. Принесли стол, осторожно переложили воеводу с пола. Я ножом разрезал рубаху, обильно обработал кожу вокруг раны самогоном. Рассек ножом кожу вдоль пулевой раны. Вот и пуля. Свинцовый шар от удара в кость превратился в лепешку. Я вытащил пулю. За раневым каналом была видна разморженная мышца и отломки плечевой кости. Я иссек мышцу, привязал сосуды, все послойно ушил. Теперь бы загипсовать все, да где взять гипс? «Бремена не те. Тащите большие куски коры от дерева. Мне принесли кору. Я осторожно приложил кору к плечевой кости сзади, зафиксировав место перелома повязкой. Не гипсовая повязка, но срастись должно. Разумеется, не завтра. Дайте ему разбавленного вина и уложите в постель. Завтра я наведаюсь и проверю». «Лихо ты его!» Меня хлопнул по плечу кто-то из княжеских приближенных. Я аж присел и скривился от воли. «Ты чего?» Я приподнял рубаху, на повязке выступило немного крови. «Ой, прости, не знал, это я от радости за князя нашего. А то уж тут предлагали рану прижечь, да вовремя о тебе вспомнили». Я наказал княжеской прислуге, как ухаживать за раненым, и пообещав завтра смотреть воеводу, откланялся. К дому меня сопровождал тот же ратник. Когда обращались, он сказал: "Ты уж извини, сам ты ранен, в покое надо полежать. Нечто мы и не понимаем. Но ну и в наше положение встань, всё-таки воевода заслуженный". Больше головой работает, по пустому кровушку не льёт. Мы с ним ещё на Литву вместе ходили. Мы простились, я пошёл в дом. Даже такая небольшая нагрузка потребовала от меня напряжения всех сил. Недвозбросив сапоги, я упал на постель. Вероятно, крови я потерял больше, чем мне показалось. Ко мне тоже пришёл Илья и поинтересовался, что с моей водой. Узнав, что рана не смертельная и гнязь будет жить, успокоился. После Ильи пришла Дарья, принесла на подносе еду. Едва прикоснувшись к еде, я провалился в глубокий сон. Утром проснулся бодрым, рана почти не беспокоила. И оставалась легкая слабость. Просто удивительно, как быстро восстанавливается организм. Натуральные ли продукты тому причины, или стрессовая ситуация. Но я заметил, что раненые вставали на ноги быстрее, чем в мои времена. Я собрал сумку и на шведском коне отправился на осмотр князя. Меня узнали в лицо. Пропустили беспрепятственно. Князь уже сидел в постели, Рука его была в лубке и примотана к телу. — Ты кто таков? Почему к князю без стука? Грозно свел брови воевода. — Да ты что, Василий, батюшка, Лекарь же это! Вчера тебе пулю из раны доставал, Да на руку сломанную лубок накладывал. Я что-то не признал, — сказала одна из двух женщин, что находились в комнате. А честно говоря, их не помню. Я вчера и сам был не в том состоянии, чтобы запоминать всех окружающих. А тогда, извини, промашка вышла. Я ведь вчера почти не в себе был. Знаю, сам оперировал. Мне доложили, что ты сам ранен. Это правда? Не истина так, князь усмехнулся. И где лекарь по ране самок в подвал пьяным упал. Да почти. Разговор мне не нравился. Высоко себя князь ставит. Я встречался с людьми и более высокого звания и положения, которые вели себя просто и доступно. А для врача ведь всё равно, ремесленник ты или князь. Болячки лечатся одинаково, и умирают от них тоже одинаково. Хоть царь ты, хоть князь, хоть нищий, голым пришёл в этот мир, голым и уйдёшь. У каждого на поле брани своя работа: кому из пушки полить, кому савлей махать, а кому и раненых выхаживать. Без этого никак нельзя. А в разговоре князя Скозило в Высокомерье. Я перевязал рану, сухо попрощался с князем, пообещав навестить завтра снова. Так и наведывался каждый день, пока воевода не встал на ноги. Уже когда рана подзатянулась, и князь стал выходить во двор, мимо проходили пленных шведов, захваченных при ночной вылазке. Один из них показал пальцем на меня, что-то сказал по-шведски своему товарищу. Почему-то это заинтересовало князя. Он повернулся к толмачу. — Вон того из полона ко мне? — Привели пленного. Он уже и сам был не рад, что нечаянно привлек внимание князя. — Ты что сказал, пес? — грозно спросил князь. — Я... только показал другу человека, из-за которого мы потеряли десяток рейтаров. Я был среди этого десятка, нас уцелело только трое. Вот этот, удивился князь, ты ничего не путаешь? Нет, я его хорошо запомнил. Когда я упал с лошади, меня здорово ударило. На какое-то время я лишился чувства А когда пришёл в себя, он бился в лесу, рядом с дорогой с большим свеном. Рядом со мной лежали мои убитые товарищи. Большого свена в сабельном бою нельзя было одолеть. Ни у кого не получалось. А я видел своими глазами, как он убил свена. Если не верите, посмотрите. У него на правом боку есть рана. Свен его ранил. А потом он собрал уже убитых пистолеты и сабли и уехал на лошади большого Свена. Это не человек, он просто боевая машина. Не хотел бы я с ним столкнуться в бою.